подбоченись окинуть свои поля взглядом серых неподвижных глаз, стоивших захватнический инстинкт, инстинкт обладания, исключавший все интересы, кроме собственных, все эти бесчисленные поколения, казалось, собрались вокруг Суизина на вершине холма. Но жадный фарсайский дух Суизина бодрствовал,